Глава 14. Томас седлал коня, когда прозвучал сигнал тревоги. Люди, чи обещали показать прямую дорогу до самого моря, по которой конь пройдёт легко, не встречая завалов, а там за морем и лежат острова, которые Томас называет Британией. Тревога не показалась Томасу серьёзной. Что могло повредить такой укреплённой крепости? Да ещё затерянной в дремучем лесу. Но когда один из длинных сараев, которые он называл казармами, начали выходить рядами вооружённые воины, он ухватил за плечо пробегающего подростка. Бодричи? Нет, Заморские тепличи. Кто кто? Но мальчишка уже унёсся. Я расседлала своего коня, а на двух запасных уже были навьючены мешки с едой, походным котлом и прочими необходимыми в походе вещами. Тепличими, пояснила она, зову рыцари. Не понимаю, что могут тут делать рыцари? Что делают? Подумал он зло. Папа римский объявлял крестовый поход и против этих людей. Иж, владеют огромными пространствами прямо в сердце Европы. Они приняли христианство, но не признают власть папы, за что его верные вассалы стараются, если не уничтожить не покорных, то хотя бы потеснить с их земель. Рыцарям до да всего есть дело. Надо уезжать поскорее. Думаешь, они перехватят дорогу? Не знаю, просто не хочу тут быть, когда начнется война. Война? А для чего еще рыцари? Где рыцари, там и война, подвиги, само пожертвование, воинская доблесть. Здесь такое скоро заварится. Они были все длох, когда в ворота вбежал запахавшийся молодой воин. Крестоносцы! Томас пришпорил коня. Вперед, мы должны успеть. Ворота еще были открыты, но за ними были конные дружины. Звинько, увидев Томаса, яро подбежал, утирая пот со лба. Он был в кольчуге, одетый на голое тело. В руке вместо дубины на этот раз держал меч. "Томас, они окружили крепость. Тебе лучше выход через восточные ворота. Ты можешь сделать вид, что не знаешь нас, просто ехал мимо". Томас оскорбился. "Зачем мне врать? Если узнают, что ты дружен с нами? Но я в самом деле дружен с вами". Он увидел устремлённые на него глаза воинов лютичей. Они были рослым народом. Таких рослых Томас ещё не видел, настоящие гиганты. Но, как многие очень сильные люди, они росли наивными и добродушными. Ломая медведя голыми руками, они не чувствовали нужды в оружии. И когда пришли закованные в железо рыцари, мелкие в кости, но выученные убивать многими способами, что благородно именовалось воинской наукой, Эти добродушные дети просто не выстоят. Яра видел, что на Томаса смотрят уважительно. Он был в шрамах, владел как никто мечом. Звенькоем рассказал о его подвигах в землях таких дальних, что они казались сказочными, и сам Томас казался героем из сказки. Да что там? Вдруг сказал Томас и безнадежно махнул рукой. Яра, отведи запасных коней в конюшню, а я посмотрю, вдруг да удастся собрать отряд для контратаки. Звинько расплылся в широчайшей улыбке. Я был прав. Мы очень похожи. Я не утерпел, когда на тебя напали целой толпой, так не утерпел и ты. Крестоносцы были поражены, приступив к осаде, когда со стены им прокричали, что их боевой вождь вызывает их вождя на поединок. А чтобы показать, насколько они великие и непобедимые лётичи, лучше как воины, предлагают драться по всем рыцарским правилам. Пристановцы смеялись, переговаривались, но Гвадалуп заметил, что на него посматривают насмешливо и ожидающе. Он вспыхнул, велел Герольду: "Передай, что я, великий магистр ордена, встречу их воина так, как он заслуживает. Но поединки с язычниками это будет поединок воина с воином". Некоторое время Герольд сновал между воротами крепости и шатром магистра. Затем заинтересованным рыцарям сообщили, что поединок состоится вблизи ворот. Там широкое утоптанное место, дабы и со стен крепости народ мог видеть, как их воин повергнет ненавистного крестоносца и заставит наглотаться грязи. Боевые действия прекратились полностью. Слухи о предстоящем поединке облетели весь лагерь. А повсюду к воротам крепости стягивались даже те, кому нельзя было покидать свой пост. Рыцарь в полном вооружении будет сражаться с полуголым гигантом лютичем, вооружённым исполинской дубиной. А в это время в самой крепости Звинько с двумя могучими воинами помогали Томасу с доспехами. Тяжёлые, скромно украшенные, они были из хорошей стали и так искусно прилажены, что муравей не протиснется в щель, не то что остриё копья. Нежаль Спросил Томас: "Этим доспехам цены нет?" Звинько отмахнулся: "Если одену я, засмеют. У нас обычаи другие. Мы бросаемся в бой с открытой грудью, а в бою приходит священная ярость. У нас прибывают силы. Закрыться такими доспехами? Хм, у нас это расценится совсем иначе. Когда был, думаешь, первый раз рыцари пытаются покорить наши земли?" Наши деды, прадеды рассказывают, что они через каждые 5-6 лет повторяют походы. А им рассказывали их деды. Но тогда немцы были вооружены, правда, попроще. А самые первые шли с голой грудью, вроде нас. Но не получилось. Вот и начали прятаться в железные панцири, как улитки. Это 30 погиб вовсе по дурости. Завяз в болоте, тонул. Его спасли. Ну, доспехи и его боевой конь, как у вас принято, переходят к победителю. Томас кивнул. Коня я видел. Похоже, он привычен к турнирным боям. Не знаю, но конь огромен как гора. Вот его в самом деле жаль отдавать, но уж очень хочется посмотреть, как крестоносец будет побит его же оружием на глазах всего войска. А если это окажется, как нам обещают, сам магистр их разбойничего ордена Яра привела в самом деле огромного жеребца, тяжёлого, но с мускулистыми сухими ногами, мощной грудью и крутой шеей. Пично раздутые ноздри выдавали крутой нрав, а в глазах угрожающе вспыхивали искорки. "Мы с тобой подружимся", сказал ему Томас. "Я обещаю повергнуть рыцаря, а ты можешь покусать его коня". Конь посмотрел, фыркнул, но не презрительно, а словно бы сказал: "Я-то свою часть сделаю". А вот если и ты сумеешь не покатишься сбитый ударом копья, захватывая пригоршню грязи, то тогда и подружимся. Но не раньше. Протрубили трубы, ворота крепости распахнулись. Среди крестоносного воинства, которое собралось так тесно, что доспехи трещали, как панцири раков в корзине, пронёсся единый вздох изумления. По спущенному подъёмному мосту ехал великолепнейший рыцарь. Таких даже в их войске было поискать. Огромный жеребец, зверь, выступал надменно, словно сам был рыцарем, а в седле возвышался воин в великолепных рыцарских доспехах. Плюмажи шлема развевались яркие перья. В правой руке рыцарь держал длинное копье из ясеня. Таким доблестным оखिल поверг Гектора, а на локте левой висел треугольный рыцарский щит с необычным гербом: меч и лира на звёздном поле. Справа от себя Гвадулуп услышал озабоченные голоса. Кто бы это мог быть? Неужели сам Звенько? Ежели и пруссы начинают одевать доспехи, тогда нам с ними не справиться. Это не пруссы, телевее, это лютичи. Какая разница? Все одно русы, славяне. Только и надежда, что этот декор не знает, как управляться с копьем. Рыцарь выехал на середину, отсалютовал копьём, затем умело орудуя шпорами и поводьями, заставил коня попятиться, освобождая место для противника. Со стен раздались одобрительные крики. Хуже того, в Гвадалупу слышал такие же возгласы в своём лагере. Нахмурившись, он забрался в седло и уже там принял из рук оруженосца шлем. Рыцарь лютящий ждал с поднятым забралом. У него были типично славянские голубые глаза. Он был широк в плечах, как и стрелутич высокого роста, и Гвадолуп ощутил слабость в коленях. Прусы-лютичи, как и все полабские славяне, были известны как свирепые воители. С голой грудью, вооруженные только дубинами, бросаются на закованных в железо воинов христианских, крушат их громадными дубинами. До сих пор, несмотря на столетний, если не больше, натиск всей Европы, они защищают свои земли. Но если они наденут доспехи, как вот этот, то как бы ни пошли в ответный рейд по их землям. Гвадалуп надел шлем, опустил забрало и пустил коня вперёд. Копьё опустил, нацелив в шлем противника, затем, чтобы не промахнуться, приготовился ударить в щит, выбить дурака из седла, а на земле уже добить мечом. Рыцарь лютящий медленно опустил забрало. Его конь, повинуясь неслышной команде, сорвался с места и понёсся навстречу. Его бег был настолько стремителен, что он одолел две трети всего турнирного поля. Кони шибились с таким лязгом, словно огромные наковальни ударились одна о другую. Кони заржали, грязь взлетела из-под копыт. Рыцарь Лютичей пронесся дальше, наскаку отшвырнув обломок копья, а на месте удара барахтался в грязи опрокинутый конь. А магистр ордена, вылетев из седла как из прощи, не меньше десяти раз перевернулся в грязи. Всякий раз захватывая полные пригоршни, над стенами крепости прозвенел радостный крик, а в рыцарском стане было гробовое молчание, если не считать чей-то невольный вскрик, то ли ужаса, то ли восхищения искусному ударам. Великий магистр лежал недвижимо лицом вниз. Оруженосцы и слуги бросились на помощь, а рыцарь, лютячий, отсалютовав мечом крестоносцам, повернул коня и медленно поехал к раскрытым воротам. В рыцарском стаи началось волнение. Либо невеже Лютеч не знал, что бой еще не окончен, ведь когда копья сломаны, остаются еще мечи, либо он знал больше, чем они. Оруженосцы перевернули неподвижное тело, о чем-то возбужденно поговорили между собой. Кожу с у рыцарей могучего гвоздолупа подняли и понесли в лагерь. В грязи осталось красное пятно. Ранен! – скрикнул один рыцарь во весь голос. Если ранен то смертельно, ответили слуги. Они опустили магистра на землю. Примчался лекарь, суетливо поднял разбитое страшным ударом забрало. Лицо магистра было смертельно бледным, из рта текла кровь. Рыцари подавленно молчали. Магистры знали, как победители турниров, искуснейшего воина, а здесь он был выбит из седла в первой же схватке. Да как выбит! раздался звук рога. Рыцарь Лютячий повернулся у моста. Ему подали новое копье. Он бросал вызов следующему противнику. Из ворот вывели крупного коня, покрытого белой попоной. Предложили рыцарю пересесть. Судя по знакам, в лагере поняли, что он будет сражаться пока на этом, а когда тот устанет, пересядет на запасного. Гутинап, старый и опытный воин, посидевший в битвах, сказал резко: Сем оставаться на местах. Кто примет вызов, будет отвечать передо мной. Среди рыцарей раздались возмущенные возгласы. Но как можно терпеть? Он же вызывает. Это позор, если я не приму бой. Наглые пруссы возгордятся. Это не пруссы. Да какая разница? Мы должны сражаться. Гутенабб гаркнул, перекрывая шум. Следующий в командовании после Гвудалупа я. Пока он не придёт в сознание, если придёт. Я командую войском, а я повелеваю не принимать вызова этого пруса. Ну пусть лютича или бодрича, нам всё равно. Непонятно, это худо подействует на воинский дух, если ещё кто-то будет выбит из седла. Один из рыцарей крикнул негодующе. Хуже быть уже не может. Великий магистр сокрушён, а падение ещё одного или двух рыцарей ничего не изменит. Но если проклятый язычник будет повержен, запрещаю Пошёл ты со своими запретами. Я благородный сэр Нибель, у которого насчитывается семь колен благородных предков сочту за унижение выполнять приказы человека, у которого в роду не больше пяти благородных предков, а этому варвару я сейчас покажу. Гутинаб хмуро наблюдал, как со страшным грохотом Нибель вылетел из седла вместе со всеми благородными предками. Следом за ним вылетели ещё четверо. И только у одного хватило сил подняться на ноги и выхватить меч. Рыцарь, лютящий ударом копья прокинул его на спину, но добивать не стал. Победиённого в стане рыцари, однако, наградили аплодисментами. Он хотя бы ухватился за меч, но, к счастью, до меча не дошло. Рыцари видели, какой громадный меч приторочен справа от седла воина лютящего. Если и мечом владеет, как копьём, то живым с поля не уйти. Этот день был днем славы Лютичей и позора крестоносного войска. Магистр ордена Гваделуп умер, не приходя в сознание. Среди рыцарей начался разборот. Когда исполняющий обязанности магистра ордена Гутенап велел готовиться к завтрашнему штурму крепости, среди рыцарей пошли разговоры. А когда наступило утро, Гутенап не досчитался третьи рыцарей. Ушли люди не было, им нечего было искать в дремучих лесах Лютичей. Там киежи дремлючий леса и на их землях. Ушли без оповещения два отряда миланских рыцарей. Лютича, оказывается, сопротивляются. Да и взять, судя по виду их крепости, здесь мало что удастся, а жизни потерять можно. Ушли арбалетчики норманнов, а это была серьёзная потеря. Утром, хмурые и неуверенные в своих сильно поредевших силах крестоносцы пошли на приступ. На стенах напротив, кроме воинов, появились даже женщины, старики и дети. Все из весёлыми возгласами бросали камни, сталкивали брёвна, лили смолу и вары с котлов. Казалось, для них это не кровопролитное сражение, не на жизнь, а на смерть, а развлечение. Гутина бессильно стискивал кулаки. Вот бы где пригодились как никогда арбалетчики. Сбить стрелами несколько человек не трудно, но зато можно без помех разбивать ворота, карабкаться на стены. Шторм захлёбывался, когда ворота распахнулись, и оттуда вырвался небольшой отряд во главе с тем самым проклятым лютичем. Гутина просто не поверил своему счастью. "Взять!" закричал он страшно. "Ударить на него со всех сторон! Победа уже за нами!" Воин потеснил напиравших на ворота, сбросил их с моста, орудуя тяжёлым мечом с невиданной лёгкостью. Крестоносцы отступали под его яростными ударами. Второй лютич, что держался рядом, быстро выпускал стрелы из простого лука, стреляя как дикий степняк прямо с седла. Однако его стрелы находили щели в доспехах, ибо воины роняли мечи, зажимали раны. С двух сторон бежали крестоносцы. Однако лютич не стал ввязываться в тяжёлый бой. Гутинаp не верил глазам, когда он, прорвавшись сквозь предевший лагерь, устремился со своим оруженосцем прямо в чащу. Бежит Это не укладывалось в голове. Такой отважный воин не мог бежать, тем более, когда чаша весов заколебалась. Или всё же право проповедники, что только воины Христовы крепки духом, а язычники, несмотря на крепость рук и огромный рост, не могут выстоять в долгом и затяжном сражении против крепких в вере? Пусть уходит, сказал он с удовлетворением. Даже если это не вождь, они лишились своего сильнейшего воина. Теперь нам можно воевать на равных. Он не видел, что граф Гугенот, сводный брат погибшего от руки лютича Сераг Вадалупа, быстро отошёл к своим людям. Скорее весь его отряд незаметно вышел из сражения и оттянулся в лес.